Глава 4. Мать, похищенной жертвы, прибыла в лагерь шести рек вчера, приблизительно в полчетвертого вечера. Она прилетела на одном из четырех вертолетов, выделенных для поисков лесопильными и сплавными компаниями северо-запада. Когда она выходила, чтобы встретиться с мужем, на ее щеках были видны следы слез. Она сказала: Любая мать понимает то, что чувствую я сейчас. Пожалуйста, оставьте нас с мужем одних.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 Ладно, что ж поделать, сказал ее сын. Всякий раз, когда мне понадобится нож, придется просить у кого-нибудь из ребят. Он снова набил рот хлопьями, отдававшими кислотой земляники, ожидая ее ответа и расценивая возможность поездки в лагерь без ножа. Дэвид знал ход материнских рассуждений Ее отцом был Проспер Моргенштерн, а Моргенштерны всегда имели все только лучше. Если он собирается.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 Даже и не знаю, что делать, когда оба мои мужчины уедут. Сегодня папа будет уже в Вашингтоне. А ты в своем дурацком лагере? Ведь это же самый лучший лагерь. Будем надеяться, что это так. Знаешь, Дэви, нам всем придется переехать на восток. Сын кивнул. После последних выборов его отец приехал сюда, в Кермелволе, и вернулся к частной практике. На три дня в неделю он ездил в другой город, Пеньенсулу.